Глава 16. Сколько яиц у синиц? Или дипломатический конфуз? На следующий день сквозь сон я услышал приглушенные голоса. Еще в пижаме полусонной я открыл дверь и сунул голову на кухню. Там уже хозяйничали бабушка, приглашенные родственники и подруги. Готовили стол для второго дня свадьбы. Конечно, что-то надо было делать загодя, например, холодец. Дедушку посылали за дефицитными говяжьими ножками внизок. Холодильник забивался под завязку. В холодные зимние дни местные рыбные деликатесы вывешивались в форточку, доводя до обмороков соседских кошек. Дворовые собаки захлебывались лаем и слюной под окнами. Готовый холодец заранее разливался по глубоким тарелкам, на дно которых бабушка выкладывала разрезанное на кольца крутое яйцо и звездочки из отварной морковки. Ни холодец, ни крутые яйца, ни тем более вареную морковку я терпеть не мог, поэтому меня можно было без опаски оставлять наедине с холодцом. Другое дело бабушкина выпечка. Тут же рот наполнялся слюной не только у меня, но и у случайных прохожих, оказавшихся под окнами в минуты, когда бабушка доставала из духовки пироги или посыпала сахарной пудрой, только что извлеченной из кипящего масла хворост. Но было одно особенное блюдо, которое вызывало у меня просто щенячий восторг – тейглах. Гораздо позже я узнал, что это блюдо принято готовить на еврейский Новый год – хашана В нашей интернациональной семье отмечались все праздники, но поскольку педалировать еврейскую тему в Советском Союзе было небезопасно, то Тейглах называли орешками в меду и готовили на многие торжества. Накануне свадьбы бабушка вытащила свою специальную большую кастрюлю, смешала в ней мед, воду и сахар, высыпала заранее разрезанные на маленькие кусочки жгутики из теста, закрыла крышку и приложила палец к губам. По обычаю Тейглах должен был готовиться в абсолютной тишине и под закрытой крышкой а то шарики из теста могли не подняться. Так, во всяком случае, говорила бабушка. Я затих в углу, поглядывая на каминные часы в виде сидящего в кресле Бетховена. Сочинял ли он музыку, прислушиваясь к собственной глухоте, или просто задремал, я не задумывался. Меня больше волновала минутная стрелка. Ровно через 15 минут молчание можно будет нарушить. Бабушка откроет кастрюлю... Засыплет в нее орехи и еще через пару минут начнет шумовкой доставать румяные шарики и раскладывать их на большую доску, предварительно политую холодной водой. А потом начиналось самое главное. Основными любителями тейглах были мы с папой. В день, когда орешки в меду остывали на кухне, нас было оттуда не вытащить. Я отколупывал медовые орешки в открытую, папу втихаря. Ему попадало, мне все сходило с липких от рук. Чтобы сполоснуть пальцы, пришлось бы открыть воду на кухне и тем самым выдать себя, так что все дверные ручки после наших бегов были липкие и сладкие. Мама неубедительно ругалась и хватала отнекивающегося папу за руки, чтобы проверить ладони на липкость. Он подносил руки к ее лицу, а она, смеясь, целовала его сладкие пальцы. Потом папа целовал маму. Я до сих пор не уверен, так ли в действительности папа любил Тейглах. Он же не был сластеной, а может, ему нравилась сама игра? Много лет спустя, когда мамы не стало, а папа по уровню знаний и еврейских традиций уже мог тягаться с историками и раввинами, он всегда отказывался от орешков в меду, виновато говоря, что это не по его части. Последние две недели перед свадьбой весь пол был завален газетными обрезками. Вечерами старались скорее закончить все дела и собирались за столом, вооружившись ножницами, клеем, экипой фотографий Иры и Андрея. Привычка делать стен газеты осталась у мамы с папой с института. Сначала это были пропагандистские советские агитки, которые выпускались под неусыпным оком комсорга Иванова. Впрочем, папа умудрялся даже из этого сделать хохму. Так над дверью в деканат повесили плакат «Студент, помни, враг не дремлет». Правда, проректор тут же распорядился это безобразие снять, Папе попытались вкатить строгача но он отбился утверждая что имел в виду исключительно бдительности ничего кроме бдительности проректор кисло согласился потому что ему и так было чем заняться надо было вывешивать список победителей межвузовской олимпиады по латыни сильно смахивавший на список отъезжавших на постоянное место жительства в израиле ну а что было делать если первое второе и третье места заняли с большим отрывом гимель фарб Рискин или штангов. Проректор скрипел зубами советовался с коллегами по кафедре, перепроверял лично работы, но сделать ничего не смог. Поздравили победителей тихо, без помпы. Грамоты вручил сам проректор, а обиженный невниманием к успехам своих учеников ЗАВ кафедры латыни Иосиф Маркович Либерман участвовать в награждении отказался, а потом вообще уволился и перевелся в первый медицинский. Между прочим, Большой специалист был, или Аду на древнегреческом читал. Газеты мама с папой делали разных размеров, иногда обходились листом ватмана, а в исключительных случаях фотографии и подписи крепили к оборотной стороне обойного рулона, и стен газета занимала всю стену. Потом рулон сворачивали и прятали на антресоле, где он пылился до какого-нибудь юбилея, а то и вообще выбрасывался после очередной генеральной уборки. В утро свадьбы кухня постепенно наполнялась народом. Со всей парадной несли табуретки, столы, тарелки, ложки и вилки. Все возможные поверхности были заставлены полными салатницами и блюдами с деликатесами. Дедушка был главным дегустатором. У него была привычка пробовать из всех тарелок, пока бабушка не выгоняла его из кухни. А в комнате гости столпились у стены. До появления молодых все внимание было приковано к стен газете. Свадьба. Это событие из ряда вон выходящее. По такому случаю в товарах был выбран плотный рулон дешевых обоев в такой чудовищной расцветке, что оклеить ими стены мог бы только слепой или безумец. В этот раз газета растянулась на всю длину комнаты. Читатели организованно продвигались слева направо. Сначала умилялись, глядя на голопузых малышей. От школьных лет молодых переходили к студенческим и курсантским заканчивая выпускными вечерами и первыми совместными фотографиями новобрачных. Под каждой фотографией красовался вырезанный из газеты или журнала заголовок. Вот интересно, сами редакторы «Известий» или «Правды» понимали, сколь двусмысленны заголовки в передовицах? Самые банальные названия статей из советской газеты придавали фотографиям новый смысл и подтекст. Много вопросов вызывала подпись «на год раньше срока», под фото очаровательного Галапузова младенца женского пола. Тетя Надя краснела и отнекивалась, но потом все-таки призналась, что поженились с отцом Ирочки они только через два года после рождения дочери. Да и то потому, что без штампа их не селили в один номер в санатории. Сама Ира таким признанием была шокирована, ведь с 12 лет мама вела с ней воспитательные беседы на тему, что до свадьбы Нини -ни, и не давай поцелуя без любви. Но это еще было сравнительно безобидно дальше следовали более интригующие подписи с одной из фотографий смотрели до чернозагоревшие загоревшие по пояс раздетые курсанты на сборе картошки вырезка негры требуют работы смотрелась очень органично хоть была и российской по сути или например весь курс при полном параде на выпуске под снимком заголовок из правды сша готовит диверсантов кое что Как я вчера подслушал, мама забраковала. Папа долго доказывал, что к комбинации с фотографией казармы со спящими курсантами и целующихся Иры и Андрея очень подойдет заголовок «Конец ручному труду». Мама не согласилась, заявив, что это грубо и пошло. Та же судьба постигла вырезку из Мурзилки, которую Гришка под шумок пытался пристроить к фото нынешнего выпуска училища Фронзе с контр в центре. Стоит дуб. «У дуба 12 гнезд, в каждом гнезде по 4 синицы, у каждой синицы по 14 яиц, 7 беленьких до да 7 черненьких. Мурзилка, номер 6 за 1972 год». Во-первых, загадку просто не смогли отгадать, во-вторых, решили, что жених может обидеться, а в-третьих, за такую загадку хотелось оборвать яйца самому редактору Мурзилки. Так что синиц-мутантов тоже забраковали. Кстати, Загадку легко решила моя дорогая Любочка, дальняя родственница, с которой мы очень дружили. Ее с родителями тоже пригласили на свадьбу. Она объяснила, что дуб — это год, в году 12 месяцев, гнезд, в месяце — 4 недели, птички, а в неделе — 7 суток, черное яйцо, ночь, белый день. Оставив смущенных взрослых осознавать меру своей испорченности, мы с Любочкой занялись своими делами. Нам доверили развлекать пса по имени Беня, пока временная опекунша, а по совместительству тетка бениного хозяина, помогала на кухне. Оба, и Беня, и его хозяин, были дипломатами. Александр Устинов служил в одном из посольств стран Третьего мира и проводил там значительную часть времени. В благодарность за верную службу его наградили орденом и породистым щенком с двумя дипломами. Одним – о чистоте неизвестной нам породы, а другим о собачьем образовании, приравнивающемся, как минимум, к университетскому в человеческом эквиваленте. Судя по количеству гербов на дипломе, Беня должен был разговаривать на нескольких языках, складывать в значные числа и водить машину. Наверное, языкам, которыми в совершенстве владел Беня, не были обучены ни сам хозяин, ни опекунша, потому что они не сумели ему объяснить даже элементарных вещей, например, что нельзя гадить в коридоре. После каждого казуса Беня только доверчиво хлопал длинными коровьими ресницами и сокрушенно покачивал головой, не понимая, что от него хотят. В те недолгие недели или месяцы, когда Александр приезжал с докладами в центр, он терпеливо заботился о своем питомце. Остальное время с ним проводила тетя-дипломата, что было не так просто, ведь с Беней надо было гулять. С виду он казался милой и безобидной собачкой, Которую хотелось обнять и приласкать, но только до той поры, пока ей навстречу не попадались овчарка с улицы Фурманова или Док с улицы Пестоля. Тут Беня забывал, что он дипломат и вставал на дыбы. Несчастной тетке дипломата старшего приходилось удерживать поводок двумя руками, пока Беня хрипел и сквернословил, теряя престижный статус собаки из высшего общества. Док и овчарка в недоумении долго оглядывались, не считая возможным вступать в конфликт с собакой низшей весовой категории. Но и допускать такого хамства они тоже не хотели. Кончилось это тем, что Беню начали просто обходить, а он, приняв это за капитуляцию, совсем взорвался и начал лаять на дворовых котов. Это для него плохо кончилось, Безграмотные коты, проигнорировав родословную бение начистили ему однажды морду. Сегодня Беня тусовался на кухне, заливе столая, когда кто-то появлялся на пороге. В результате его два раза облили бульоном, один раз уронили на него ложку с майонезом и три раза наступили на лапу. В довершении всего он поднял ногу и аккуратно написал прямо в таз с чищенной картошкой. На этом терпение бабушки лопнуло, и она отправила нас с Любочкой и опозорившимся дипломатом на квартиру к его опекунше, чтобы мы не болтались у всех под ногами. Через какое-то время Беня под майонезом завонял. Он тщетно вгрызался в слипшийся бок, но, увы, акробатическим этюдом его не обучали, а кошачья ловкость собакам недоступна. Естественно, Любочка предложила его помыть. Эту процедуру пес как раз знал очень хорошо, и как только мы чуть приоткрыли двери ванной, он с разбегу влетел в нее и, обдав нас веером брызг, плюхнулся в ванну, почему-то полную мыльной воды. Кто ж знал, что именно в этот день тетка-дипломата решила замочить кружевные занавески, привезенные племянником чуть ли не из Брюсселя, в благодарность за заботу о собаке. Мы в ужасе смотрели, как Беня грязными лапами месит и терзает жалобно трещащие кружева. От расправы нас всех спасло только то, что вскоре прибыли новобрачные, и дом наполнился тостами, хохотом, стихами и танцами. Единственным огорчением было то, что молодым предстояло ночным рейсом прямо из-за стола отправляться к месту прохождения службы. К концу вечера веселье постепенно увяло. Тетя Надя в предчувствии разлуки тихо плакала в углу, как будто это не она хотела выдать дочку за военного. Как говорится, сама напросилась. Когда уже почти все было выпито и съедено, изрядно нагулявшиеся мужчины в который раз попытались спеть матерную частушку. «Не ходите, девки, замуж! Ничего хорошего!» На них цыкнули, и, не дав допить до конца, выгнали встречать такси, чтобы ехать в аэропорт. Несмотря на поздний час, мы все вышли на улицу. С невы дул промозглый ветер. Было холодно, и я спрятался под мамин плащ. Тетя Надя уже плакала на взрыд. Дядя Паша сморкался и успокаивал жену. Ира ежилась в тонком свадебном платье и наброшенном сверху кителе, и застенчиво улыбалась. Как потом оказалось, она так и не усвоила главного из уроков многоопытной Дианы. Обосновавшись с мужем в военном городке на Камчатке, она ни разу не сбежала в Ленинград, ни будучи беременной, ни с первенцем на руках. Ира научилась готовить обеды из ничего, когда не завозили продукты в поселок. Сама делать ремонт, шить одежду, а главное научилась ждать мужа из долгих автономок бессонными ночами прислушиваясь к ураганным ветрам, несущими волну на военный поселок, когда выбивает стекла, и тяжеленные подводные лодки на рейдах ударяются о причал, а мелкие суденышки океан просто выплевывает на берег, как косточки из вишен. Океан мутило. Он громко вздыхал и сплевывал соленую воду. В его нутре что-то шевелилось и раскачивалось. Океан сердился, гнал волну на сопке но легче ему не становилось. Он подставлял поверхность нордосту, в надежде, что студеный ветер принесет долгожданный покой и облегчит страдания. Ничего не помогало, внутри все булькало и переворачивалось, вызывая очередной приступ дурноты. Обычно его не очень беспокоило происходящее в его чреве. Он с пониманием относился к суете мелких рыбешек, они только щекотали его изнутри. Даже крупные рыбы и киты берегли его покой и двигались с достоинством и уважением. Иногда, правда, дельфины забывались и выскакивали на поверхность шумом и плеском, гоняясь друг за другом или провожая маленькие катера и большие лайнеры. Сегодня все было не так. Тревога зарождалась где-то на глубине, шла почти с самого дна. Это было не только колебание воды, но и знакомый шум, предвещающий битву с неподвластным ему зверем. Зверь рвался наверх или уходил на глубину, совершенно не считаясь мощью океана. Он делал это легко и непринужденно, будто плескался в мелком пруду. Океан обижался и, как мог, показывал свое могущество, призывая штормы и даже иногда цунами. Зверь ревел всеми машинами, но держался стойко, только в исключительных случаях спасаясь на глубине. С другой стороны, океан всегда уважал зверя и пытался помочь, выталкивая на поверхность, когда тот горел изнутри или просто зарывался носом в песок, хороня в своих отсеках что-то живое и непонятное, которое долго стучалось и слало неясные океану сигналы, а потом и вовсе замолкало навсегда. Бороться с раненым зверем океан не любил и считал это ниже своего достоинства. Он признавал только честную битву титанов. Сегодня же зверь был полон сил и рвался на поверхность по команде Диферент на кормо, который отдал капитан первого ранга Андрей Сирин. Уже в перископах было видно сумрачное небо и колебания волны на поверхности, когда океан напрягся и отрыгнул огромное черное чудовище. Оно вылетело на поверхность, плеснув волной на прибрежные камни, и океану сразу стало легче. Внутри все улеглось. Огромная подводная лодка шла в сторону пирса, А вокруг уже шныряли катера, да и чайки и бакланы. На сопках олень поднял голову и снова занялся кустом багульника. Океан опять проиграл битву, но почему-то не огорчился. Он еще раз послал высокую волну в сторону уходящей к берегу лодки. А потом и вовсе успокоился и занялся своими обыденными делами.